как французские поэты учат свободе. Четверг, вечером 4 января 1827 года, Гёте очень хвалил стихи Виктора Гюго. «Это большой талант», — сказал он, и на него повлияла немецкая литература. Юность поэта, к сожалению, была омрачена педантическими сторонниками классицизма, но теперь за него стоит глоб, а, следовательно, он выиграл битву. Мне хочется сравнить его с Мандзони. Его дарование объективно, и он, по-моему, ни в чем не уступает господам Ламартину и Деловиню. Внимательно в него вчитываясь, я начинаю понимать, откуда происходит он сам и ему подобные свежие таланты. От Шатебриана, бесспорно обладающего риторически и поэтическим даром, для того чтобы представить себе, как пишет Виктор Гюго, Вам достаточно прочитать его стихотворение о Наполеоне «Два острова». Гета положил передо мною книгу и встал у печки, и я начал читать. «Разве его образы не превосходны?» — сказал Гёте. «А как свободно он трактует тему?» Он снова подошел ко мне. «Посмотрите вот на это место. Я считаю, что оно прекрасно». И он прочитал несколько строк о грозовой туче, из которой молния снизу вверх ударила в героя. «Да чего хорошо, а все потому, что такую картину и правда наблюдаешь в горах, где гроза частенько проходит под тобой, и молнии бьют снизу вверх. Я уважаю французов за то, что их поэзия всегда зиждется на реальной почве», — сказал я. «Французские стихи можно изложить прозой, и все существенное в них сохранится». «Потому что французские поэты много знают», — подхватил Гёте. Тогда как наши немецкие дурни думают, что, затратив усилия на приобретение знаний, они нанесут ущерб своему таланту, хотя любой талант должен питаться знаниями, и только знания дают возможность художнику практически применить свои силы. Но пусть делают, что хотят, им ничем не поможешь. А истинный талант всегда пробьет себе дорогу. Многие молодые люди из тех, что сейчас подвизаются на поэтическом поприще, лишены истинного дарования – Они возвещают нам только о своей несостоятельности, которую подстегивает к творчеству разве что высокий уровень немецкой литературы. Не диво, что французы, продолжал Гёте, оттолкнувшись от педантизма, перешли к более свободной манере поэтического письма. Дидро и ему подобные даровитые люди пытались еще до революции проторить эту дорогу. Революция, а затем эпоха Наполеона – немало споспешествовали их стремлением. Если годы войны и не давали прорасти интересу к поэзии, иными словами, были враждебны музом, все же в ту пору формировалось множество свободных умов, которые теперь в мирное время, очнувшись от былых невзгод, проявляют себя как незаурядные таланты. Я спросил Гёте, неужто сторонники классицизма выступали против бесподобного Биранже. «Жанр, в котором пишет Беранже», — отвечал он, — «давний, традиционный, к нему все привыкли. Но поскольку кое в чем он держался большей свободы, то партия педантов, конечно, не пощадила и его». Разговор перешел на живопись и на вредоносное влияние школы-подражателей старине. «Вы не считаете себя знатоком», — сказал Гёте, — «но я сейчас покажу вам картину», Она хоть и написана одним из лучших наших немецких современников, однако вам сразу бросится в глаза, как много он погрешил против первейших законов искусства. Вы увидите, что некоторые детали очень хороши, но целое оттолкнет вас, и вы так и не поймете, для чего все это нужно. Дело здесь не в недостаточном таланте художника, а в том, что ум, который должен руководить талантом, у него помрачен, как у всех художников этой школы, И он, игнорируя великих мастеров, обращается к их несовершенным предшественникам, которых и принимает за образец. Рафаэль и его современники из ограниченности манеры сумели прорваться к естественности и свободе. А нынешние художники, вместо того, чтобы, возблагодарив Господа, умело использовать эти преимущества и идти дальше по уже проложенному пути, возвращаются к былой ограниченности. Печальная история, и понять ее невозможно. А так как на этом пути само искусство не может служить им опорой, то они ищут ее в религии и в принадлежности к определенному направлению, иначе они в своей слабости попросту бы погибли. В искусстве, продолжал Гете, едва ли неглавенствующую роль играет преемственность когда видишь большого мастера, обнаруживаешь, что он использовал лучшие черты своих предшественников и что именно это сделало его великим. Такой художник, как Рафаэль, из земли не растет, его искусство зиждилось на античности, на лучших творениях прошлого, ежели бы он не использовал преимуществ своего времени, о нем не стоило бы и говорить». Разговор отвлекся в сторону старогерманской поэзии «Я вспомнил о Флеминге». «Флеминг», — сказал Гёте, — «талант весьма приятный, но он увяз в бюргерстве и, пожалуй, несколько прозаичен. Сейчас от него толку мало. Странное дело», — продолжал он, — «я написал много разнообразных стихотворений, но ни одно из них не могло бы войти в лютерово собрание псалмов». Я рассмеялся и отвечал утвердительно, при этом подумав, что в необычном этом высказывании заложено больше, чем кажется на первый взгляд.